Успокойтесь, товарищ Решетوف, мягко сказал Вячеслав Рудольфович. Неудача это тоже движение вперёд. Они исключают ложные инверсии. Минжинскому захотелось ободрить Решетова, который ещё больше, чем от усталости, извёлся от собственной беспомощности, злился, считая себя виновным в том, что записи до сих пор не прочитаны. Пожалуйста, не расстраивайтесь. Всё-таки кое-что вам удалось разгадать. Самые пустяки, товарищ Минжинский. Голос чекиста стал терять колючие и раздраженные нотки. Пока удалось установить, что единицы в записи отделяют друг от друга слова, а две единицы означают точку. Вот видите? Вавилонскую клинопись расшифровали при еще меньшем количестве данных. Над ней несколько веков бились. А нам же нужно немедленно, по инерции отпарировал Решетов. Да, со временем у нас действительно туговато. Наскоком в таких делах ничего не сделаешь. Надо найти принципиальный подход. Вы не полюбопытствовали, какая область математики особенно интересовала Вилкова? Ведь у каждого профессора всегда имеется свой конёк. Как-то в голову не пришло. Понимаю. Суматоха, спешка. Поинтересуйтесь, если Вилков увлекался теорией множеств, у него к шифровке будет один подход, а если теорией групп совершенно другой. «Безусловно, Вячеслав Рудольфович», — оживился Решетов, — «надо поглядеть в румянцевской его работе». «Я в университете увлекался линейными уравнениями». «У Лапо Данилевского по этому вопросу есть интересные исследования». Решетов моргнул и с откровенным удивлением уставился на Минжинского. «Вы математикой занимались, Вячеслав Рудольфович?» «К сожалению, нет. Так поверхностное любопытство дилетанта. Меня в ней привлекает логика». Пожалуй, ни в одной области знаний не существует столь убедительных доказательств и неопровержимой взаимобусловленности причины и следствия исходных данных и получаемого результата. Это очень помогает дисциплинировать процесс мышления. Вот управимся со срочными делами, товарищ Ешетов, обязательно математикой займусь. А пока надо как можно скорее прочитать записки Вилкова. При аресте он, между прочим, хвастался, что его шифр нам не разгадать. Вороши говорит товарищи умеют только стрелять и махать саблями. Так сказал? Да так и выразился. Как видите, тут дело и на принцип пошло. В глазах Хрештова вспыхнули искорки упорства. Пусть господин профессор не надеется, и тут верха его не будет. Сейчас прямо в Румянцевскую махну и снова засяду. Прочитаем его шифровки Вячеслав Рудольфович. В этом я уверен, товарищ Решитов. Когда чекист встал, чтобы уйти из кабинета, Меньжинский снял пенснэ и близоруко щурюсь, остановил его. Перед тем, как вам побывать в Уменцевской, поспите, товарищ Решитов. Времени же нет. Выделяю вам из собственного резерва. Договорились? Постараюсь, Вячеслав Фудорович. Не очень уверенным голосом ответил Решитов. Постараетесь? Хорошо, в таком случае я вам помогу выдал ней фонтова и приказал лично проследить за выполнением указания. У себя еголожить этого исче шеве этого 3 часа и ни минуты меньше. Когда заушлевшими закрылась дверь, вечслов Рудольфович облегчённо откинулся на спинку стула, пытаясь снять болезненную неловкость в позвоночнике. Поездка на Украину, сумасшедший без отдых и работы, тряские дороги, по которым довелось колесить, давали себя знать. Боль в позвоночнике, появившаяся впервые после автомобильной аварии, в которую он попал почти 10 лет назад под Леоном, снова стала время от времени беспокоить. Закурив, Вячеслав Рудольфович с силой потер виски, прогоняя серый туман, надоедливо встающий перед глазами. Шифрованные записи прочитать пока не удавалось. И все-таки было ощущение, что шаг за шагом В незначительных мелочах дела раскрытия источника шпионских сведений подходило к решающему моменту, когда требуется предельное напряжение сил. Мужество первопроходцев всегда состояло в том, что они находили силы сделать шаг там, где другим этот шаг казался уже невозможным. Вячеслав Рудольфович невесело усмехнулся собственной мыслью. Проще простого теоретически вообразить себя первопроходцем, В каком направлении шагать, чтобы под ногами ощутить твёрдую почву фактов и доказательств? Покажи, куда ни ступив в этом деле, особо уполномоченный Минжиск не опоры не находилась.